Глава двадцатая. «Жаб и принцесса». «Я все поняла», — повторила Роза. Подбежала к лавочке, упала на живот, засунула голову под скамейку и заговорила. «Люблю тебя всем сердцем. Хочу свою жизнь провести рядом с Сенечкой». «Это подозрительно», — раздался бас из-под садовой мебели. Целую его скорей!» — завопила мафия. — Он не хочет, — всхлипнула Роза. — Не выползает. — Если бульдог не желает находиться рядом с невестой, ей следует схватить жениха за уши и поцеловать, — скомандовала Паголь. Давай! Раз, два, три! Роза вползла под лавочку. Небо потемнело, поднялся сильный ветер, деревья начали раскачиваться в разные стороны, резко похолодало. «Ой!» — вскрикнул Филипп и выронил лист. Тот упал на траву и вспыхнул ярким белым пламенем. Жози вытащила из карману бутылочку с пыльцой серебряной бабочки и бросил ее в огонь. Тот изменил цвет, стал синим. «Нужны ягоды зеленой смородины, Скорей!» — поторопила Глаша. Мафи, которая сидела на дереве, оторвала одну кисть и швырнула в пламя. Оно вспыхнуло фиолетовым. Дым поднялся над пламенем. Лягушачья кожа Куки и Ляли упала на землю и превратилась в лохмотья. «Я опять мапсиха!» — заликовала Куки. «Как хорошо жить птицей!» — обрадовалась Ляля и вспорхнула на ветку. «Роза!» — пробормотал большой бульдог, выползая из своего укрытия и стряхивая с себя темно-зеленые обрывки. «Моя дорогая, любимая невеста! Почему ты вся в саже?» «Потому что я люблю тебя!» — заплакала бульдожка, которая выбралась следом. «Падаю!» — крикнула мафия и шлепнулась прямо на Филиппа. Кот икнул и рухнул на дорожку. Куки протянула ему лапу. «Вставай скорей! Ура! У нас получилось! Мы расколдовали Семёна!» «Не могу пошевелиться!» — прохрипел Филипп. «На мне лежит мафия!» Бульдог подошел к паглю и легко поднял собаку. «Спасибо!» — поблагодарила Мафи. «Это мы с Розой должны сказать тебе спасибо!» — улыбнулся Семен. «Хорошо, что ты догадалась залезть на дерево!» «Я очень испугался! Вдруг моя любимая шишка смородина сломается!» И вышел из дома. «Я не такая умная!» — смутилась Мафи. «Просто вспомнила слова Вильяма!» «Он говорил про игрушки!» «Но ты правильно поняла, что речь не о куклах», — произнесла Глаша. «Сеня, Роза, предлагаю прямо сегодня сыграть вашу свадьбу. Черчилль, Феня и Муля вернулись домой раньше, чем рассчитывали. Они уже в мопсхаусе. Устроим прекрасный праздник. Но у него должно быть название». «Жаб и принцесса», — засмеялась Мафи. «Семен стал жабом». А потом Роза-принцесса его поцеловала. Сказка наоборот получилась. У людей королевич лягушку полюбил. «Жаб и принцесса. Прекрасное название для праздника», — одобрила Глаша.